Глава 49. Новая жизнь Хэзл. В популярном телесериале 1960-х «Хэзл» американская семья радостно въезжает в свой новый дом в пригороде. Вместе с домом у семьи появляется экономка Хэзл, исключительно своевольная особа, которая принимает деятельное участие во всем происходящем. За минувшие с тех пор десятилетия численность постоянных нянь и экономок упала. Но сейчас, в эру сервисов Simless и Uber, эти профессии вернулись в переосмысленном и усовершенствованном виде. Отрасль личных услуг и помощи в ведении домашнего хозяйства находится на подъеме. И миллионы американцев занимаются обслуживанием потребностей и причуд растущего среднего класса страны. А общество, где царил культ самостоятельности, превратилось в общество, в котором огромное количество людей делает множество вещей для других. Возможно, экономки старой закалки и не занимались окнами. Зато сегодня вызвать мойщика окон или заказать практически любую бытовую услугу можно в считанные минуты. Поприветствуем новых Хэзл! возрожденных информационной эрой, и понаблюдаем, как нарождается экономика персонального ухода. Возможно, эта работа подойдет вам, если университетского диплома вы не получили, а в окрестностях нет ни одного предприятия. В таком случае готовьтесь очень часто произносить «пожалуйста, спасибо» и «хорошего дня» и узнавать самые сокровенные тайны людей, пока покупаете для них продукты, подвозите их детей, массируете их спины или выгуливаете их собак. В основе невероятного роста сферы услуг, которая, как считают экономисты и газета The New York Times, теперь составляет 56% экономики страны по сравнению с 40%. Всего десятилетиям ранее лежат несколько трендов. По мере угасания индустриальной эпохи и зарождения информационной эры в сектор услуг перемещалось огромное количество рабочих мест. В «The New York Times» отмечается, что такой переориентации во многом способствовало менее затратное зарубежное производство, промышленные товары дешевели и у людей образовывалось больше свободных денег. А поскольку нужды во втором велосипеде или третьем холодильнике у них не было, они решали потратить излишки на себя. Это стимулировало рост сектора услуг и привело к появлению гигномики, в рамках которой личные услуги премиум-класса предлагаются по не таким уж высоким ценам. Произошла демократизация услуг, прежде доступных только богатым, И теперь обычные люди могут побаловать себя так, как когда-то могли лишь очень состоятельные. Экономку с проживанием Хэзл сменила вереница персонажей, продающих свое время по кусочкам. Часто это возможно лишь благодаря приложениям, которые позволяют сводить людей в определенном месте и в определенное время. В семьях среднего класса Супруги, в которых вечно заняты, количество то и дело сменяющих друг друга помощников способно достигать десятка или более. Спа-салон с доставкой может в течение часа прислать на дом человека, который займется всем, от ногтей и волос до массажа. Компания Postmates привезет еду и что угодно еще и за считанные минуты выполнит самые сложные поручения. Кончились чернила в принтере или памперсы? Они уже на пути к вам. Через приложение можно вызывать и приходящую няню, и электрика. Не забыто и старшее поколение. Бюро трудовой статистики ожидает, что персональные инструкторы по ЛФК, сиделки и прочие личные помощники возглавят список наиболее востребованных специалистов. Во многом эти новые «Хэзл» строят свою работу или даже микробизнесы на выполнении домашних дел, мелких поручений, готовки, маникюра или стрижки, ухода за одеждой. Но для успеха на рынке люди должны совершенствовать свои навыки. Никому не нужны доставка, которая занимает час, или парикмахер домник который подстрижет вас под горшок. В каждом штате многие из этих занятий лицензируются. Но помимо наличия лицензии, новым хэзл нужно делать все на отлично. Иначе их ждут плохие рейтинги в интернете и скорая потеря работы. Последний писк моды — вызов личного шеф-повара. Считавшиеся некогда привилегией знаменитостей и самых богатых личные повара теперь доступны по вызову за 45 долларов в час. Дороговато, чтобы пользоваться каждый вечер, но почему бы не устроить дома торжественный ужин в честь дня рождения? Для работающих пар с детьми готовка может быть проблемой. Один из вариантов ее решения – сервис доставки ингредиентов и рецептов Blue Apron. Но сервисы вызова поваров предлагают привезти и все необходимые продукты и шефа. Разумеется, успех в этой области не дается даром. Шефы должны быть пунктуальными, хорошо обученными и очень гибкими, чтобы простые ужины для придирчивых незнакомцев не превращались в кошмар. Персональный тренер – еще одна профессия, становящаяся все более популярной. Многие тысячи людей превратили свое увлечение спортом в работу. По данным Бюро трудовой статистики, в 2012 году в США насчитывалось 267 тысяч персональных тренеров, а к 2018 году их численность должна достичь 338 тысяч. Чтобы получить сертификат американской коллегии спортивной медицины, облегчающий трудоустройство в этой все более популярной области деятельности, понадобится примерно 1000 долларов. Но вполне вероятно, что тренд фитнеса, усиливавшийся последние 10 лет, уже достиг своего пика, и эта профессия также переживает период максимальной востребованности, вслед за которым может начаться спад. Кроме того, в долгосрочной перспективе это не слишком денежное занятие. По мнению Министерства труда, с учетом всех затрат на поездки и поиски клиентов и трудностей с формированием графика, чистый заработок личного тренера составляет в среднем 15 долларов в час. Другая проблема в том, что эта профессия не на всю жизнь. Личные тренеры в возрасте за 40 встречаются совсем нечасто, а тех, кому за 50 или за 60, и говорить не приходится. Так что работу личным тренером можно рассматривать в качестве прелюдии ко второму акту. У компаний по предоставлению личных услуг есть возможность выйти на огромный рынок в лице пожилых американцев, которых становится все больше. Один из перспективных способов заработка — обычная помощь по дому, но самым большим потенциалом обладают услуги здравоохранения на дому, беспрецедентному спросу на которые способствовало расширение страхового покрытия Medicare. Это повлечет за собой создание рабочих мест с довольно высокой зарплатой и необходимыми профессиональными навыками смогут овладеть Очень многие американцы без высшего образования. График, конечно, будет не таким свободным, как при работе через приложение, но это достаточно стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места с возможностью создания профсоюзов в будущем. В перспективе все большему числу семей будут требоваться люди, разбирающиеся в технологическом обеспечении домохозяйств своего рода домашние подразделения сервиса по обслуживанию техники ГИКСКОД. Поскольку домашних устройств становится все больше, а техника от стиральных машин до автомобилей становится все сложнее, для координации ее работы и оптимизации расходов может потребоваться новый специалист, персональный технический менеджер, обслуживающий сотню домовладений. Если терроризм и преступность достигнут таких масштабов, каких уже достигли в ряде городов, может появиться приложение, позволяющее вызвать личную охрану так же быстро, как водителя Uber. Большая часть услуг на рынке персонального ухода относится к разряду люксовых, но современная жизнь может порождать потребности на стыке технологий и безопасности, тем самым обеспечивая дополнительные рабочие места. Возможно, что на рынок персональных услуг попробуют зайти и роботы. Они последуют примеру голосовых помощников Alexa, Siri и Cortana, созданных в качестве своего рода замены личному секретарю. Они могут вполне успешно принимать адресованные вам сообщения и заменять в этом плане секретарей. Но люди хотят от компьютеров гораздо больше, чем умение отвечать на вопросы и управлять движением лифтов и поездов. Так что программам придется проделать долгий путь, чтобы стать такими же расторопными и надежными, как люди. Некоторым областям сферы обслуживания роботизация в обозримом будущем не грозит. Робот-массажист не понадобится людям еще очень долго, К тому же им нужна возможность поболтать со своим парикмахером, личным тренером или другим личным помощником. Знать человека, периодически оказывающего вам услуги по имени и в лицо, тоже своего рода роскошь, который люди ждут от персонального ухода. Газетные заголовки возвещают о сокращении американского среднего класса, однако все умалчивают о том, что покидающие средний класс семьи уходят не ниже, а выше, в высшие слои среднего класса. И до тех пор, пока роботы будут упорно стремиться заменить рабочих на производстве, прослойка «Хэзл» будет разрастаться, а со временем и обзаводится «Хэзл» для самих себя».